Глава одиннадцатая. Взятие перемышля и его последствия. Но в Петрограде я пробыл всего три дня и убыл на Юго-Западный фронт вместе с пятью уже обстрелянными эскадрильями и тремя свежими, включая одну эскадрилью тяжелых бомбардировщиков Илья Муромец. Эти самолеты значительно отличались от сухопутной версии которая строилась по заказу военного министерства. Первая машина морской версии имела двигатель «Аргус» с водяным охлаждением мощностью в 100 сил каждый. Сикорский принципиально отказывался ставить русские двигатели, но мы через флот надавили на него, и в большом контракте были указаны двигатели «Сальмсон» в 200 сил каждый. Все «Сальмсоновцы» были нашими людьми. А моторные рамы ничем не отличались. Заменить их на наши разработки было как два пальца об асфальт. Игорь Иванович догадывался об этом, но деньги были важнее. Тем более, что армия пока купила у него пять машин и не могла найти им применение. Официально флот заказал у него и приобрел одну машину и выделил деньги на строительство эскадрильи из девяти машин по 38 тысяч рублей за штуку не считая цены двигателей, так как двигатели для нее флот приобрел у меня. Карьера первого самолета, переданного Сикорским на флот, завершилась практически мгновенно. Аргусы забарахлили в полете, самолет пришлось посадить на Монзунде и там жечь, когда увидели вражеские корабли на второй день войны. Заказанные самолеты мы передали на доработку для установки более мощных двигателей нашей разработки мощностью 380 сил воздушного охлаждения. Более мощные, 560-сильные двигатели от И-1М туда встать просто не могли из-за устаревшего набора коробки крыльев, да и самого планера. Честно говоря, оптимальными двигателями для Мурмца были 280-сильные от ДУК-5. Но Сикорский встал в позу. И этот вариант машины появился позже, во фронтовых условиях, когда возникли перебои с нормальным топливом для Сальмсонов. а Дуг был очень неприхотлив в этом отношении. Чего не скажешь о Сальмсонах, как продолжали называть наши совместные двигатели с этой швейцарской фирмой. Но когда дела на фронте пошли не очень, то швейцарцы решили вернуться домой, Вот тогда и выяснилось, что у них патента нет, все патенты российские, в том числе на двухрядные двигатели и успокоители крутильных колебаний. Салемсон в Швейцарии тихо умер, так и не найдя себе применения. Григорович, который не адмирал, а авиаконструктор, с энтузиазмом принялся переделывать громоздкую машину, приобретенную Гатчинской школой в качестве учебной, и потерпевший аварию в третьем полете. Изменив полностью центроплан и силовой набор корпуса, избавился от многочисленных расчалок хвостового оперения, шасси, правда, осталось неубираемым. Оно стало одностоечным и обрело обтекатели. Появился нормальный бомболюк и бомбовый прицел. Часть тросов управления заменили на тонкостенные алюминиевые трубы. Двигатели обрели капоты, а бензобаки переехали в фюзеляж и получили противопульное бронирование и систему пожаротушения. Первую переделку показали на самом верху, и чтобы не обижать Игоря Ивановича, система управления двигателями осталась полностью его. Его тоже пригласили на высочайший смотр. В присутствии императора двух великих князей старшего Григоровича машину представлял Дмитрий Павлович Григорович, который несколько раз похвалился Корского, что самолет сделан на основе его Ильи Муромца. Машина показала 185 км в час установившуюся скорость, могла нести 800 кг бомб 5 калибров, имела мощное пулеметное вооружение, 7 пулеметов. Сикорский ответил, что у него есть проект и почти построенный самолет примерно такой конфигурации, имелось в виду шасси серии Е1. Но он возражает против установки непроверенных и нефирменных двигателей, что для полного завершения проекта ему требуются 300-сильные двигатели «Мерседес», какие установлены на немецком «Цепелине». Игорь Иванович возразил Дмитрий Павлович. Мы посчитали, что установка 380-сильного Сальмсона воздушного охлаждения критична по суммарной мощности. Есть более мощные двигатели разработки бюро ГИРСа. Проблем с мощностью и выносливостью двигателей нет. Но конструкция вашего самолета безнадежно устарела. Большего из него не выжить. Коробка крыльев и продольная прочность фюзеляжа не позволяет ставить более мощные двигатели. Полный газ мы используем только на взлете. Крейсерскую скорость держим 180-185 верст в час, так как нагрузка на коробку крыльев из-за многочисленных расчелок очень велика. Модель вашего самолета с нашими двигателями разрушилась при скорости 210 верст в час в Москве. Это вынесено в наставление, и превышаете 200 верст в час запрещено инструкцией по эксплуатации. Для новых двигателей Гирса и Уфимцева требуется отказаться от тонких крыльев. Установкой их двигателя мощностью 560 лошадиных сил на эту машину невозможно. Я о таких двигателях даже и не слышал, возмущенно ответил Сикорский. Вон стоят истребители Поликарпова Гирса и 1М. У них стоят такие двигатели. «А к нам, в Гайчину, вас и калачом не заманишь, дорогой Игорь Иванович!» Племянник морского министра в его присутствии мог себе позволить такие выражения. Секорскому было указано, что флот аннулирует заказ, если остальные самолеты будут отличаться от эталона, коим стал самолет Григоровича. И тому было некуда деваться. Происходило это еще до войны, и девятый самолет этой серии он сдал в августе, 1914 года. Сам полетел с нами на фронт. «Место инженера-конструктора под испытываемым мостом, господин Гирс», — многозначительно сказал он перед тем, как заявил, что первое время побудет в роли инженера эскадрильи и шеф-пилота. Труса он не праздновал, совершил несколько боевых вылетов и в качестве пилота, и в качестве бомбардира. Несколько раз порывался поговорить по душам, но все его разговоры сводились к вопросу. «Что вы делаете в России, господин Герс?» «С вашими талантами и капиталами. Ваше место там, где с уважением относятся к труду настоящего инженера и предпринимателя. И такое место есть. Это североамериканские Соединенные Штаты. Вы же не русский, как я. Вы же европеец. Вас там примут...» с распростертыми объятиями. — Ну, как вам сказать, дорогой Игорь Иванович, меня и здесь неплохо кормят. К тому же я адмирал русского воздушного флота. И в отличие от вас, служу Отечеству. — Мне казалось, что вы макровый монархист, и я ожидал услышать слова про императора. — Ему я тоже служу. Наш корпус патронирует не только великий князь Александр Михайлович, но и сам Николай Александрович. Тем не менее, я предпочитаю использовать то выражение, которое сказал «но не пытайтесь меня агитировать за политику». Мне уже порядком это надоело. Меня все пытаются притянуть к своему сообществу, начиная от монархистов, заканчивая пресловутой «черной сотней». Вот визитные карточки, которые я получил за последние три дня в Петрограде. Просто проходу не дают не соответствует мое воспитание и образование лозунгу «Бей жидов, спасай Россию!» «Увы, увольте!» Да, с господами Дубровиным и Пуришкевичем нас связывают только финансовые вопросы. Владимир Митрофанович содействовал созданию моей первой машины. С его помощью я получил деньги на нее, собранные в Государственной Думе по подписке, организованные Пуришкевичем. Без денег самолет не построишь. Так-то оно так, но я начал с малого. Тем не менее, я видел и даже летал на ваших планерах. Их маневренности можно только позавидовать. Малый планер просто творит в небе чудеса. Весь высший пилотаж — это пилотаж Гирса. Но все, кто пытался повторить за вами эту конструкцию, либо отошли в мир иной, либо бросили заниматься этой техникой после того, как испытали на себе ваши парашюты. Ведь все забывают о том, что они не С-1У и не ut 1 у а парашюты Гирса. Я думаю, что треть вашего состояния принесли они. Чуточку меньше, но несущественно. Да, это приносит доход и позволило мне немного придержать свое участие во всякого рода конкурсах, чтобы не дразнить наших лучших друзей которые уже посылали ко мне заказных убийц. Это и есть те самые распростертые объятия — бомба под ноги. Но писали, что покушение было организовано левыми эсерами. Да ими, но с подачи наших союзников — англичан. Но это же международное признание ваших успехов в авиации. Я предпочел бы в денежном выражении, а не в виде бомбы. «Я не член царствующей фамилии, и даже не царский сатрап, на борьбу с которыми поднялись социал-революционеры. Я инженер и офицер не самого большого ранга, тогда был полковником по адмиралтейству. Несмотря на то, что на словах Игорь Иванович признавал мою правоту в том, что за границей нас не ждут, мы там не нужны, независимо от нашей национальности, мы все русские». Своего мнения о том, что требуется срочно менять место жительства, он так и не изменил. Очень сложно сделать инъекцию патриотизма человеку без Родины. «У него был свой бог, тот кумир телец золотой», если говорить словами популярной в те годы Арии Шаляпина. Тем не менее, участие Игоря Ивановича в становлении первой бомбардировочной эскадрильи ВМФ было полезным, особенно для пилотов и бортмехаников, впервые севших за руль многомоторного самолета с его особенностями. Но к основным событиям в Галиции эта эскадрилья подготовиться так и не сумела. А готовых пилотов было трое счета и самого Сикорского: бортмехаников шесть человек, но война никогда никого не ждет она идет своим чередом. 14 августа 3-я русская армия подошла к перемышлю, премышлю, самой мощной крепости на Галицийском фронте, которую обороняло более 131 тысячи человек. Внешний обвод крепости состоял из 15 капитальных кирпичных фортов и 29 опорных пунктов противника. Между ними находилось 25 артиллерийских батарей дальнего прикрытия, вооруженных 150-мм гаубицами, 53-мм скорострельными орудиями и 210-мм мартирами. Все главные и броневые форты имели электроснабжение, прожектора, лифты, вентиляторы, помпы, рефлекторы для улучшения условий круглосуточной обороны. В крепости работала система радиосвязи. Нашей армией, состоявшей из четырех корпусов и трех кавалерийских дивизий, командовал будущий герой Февральской революции генерал Русский. До этого войсками армии был взят Львов, благодаря чему генерал Русский чуточку позднее был прославлен как завоеватель Галиции. Здесь же практически сразу после нашего прибытия во Львов Он внезапно заболел и убыл в Петроград для лечения. Вместо него через два дня прибыл генерал Радко Дмитриев, бывший болгарский посол в Петербурге, пытавшийся неудачно переубедить своего монарха в том, чтобы Болгария выступила в этой войне на стороне России. Не добившись этого, подал в отставку и вторично вступил в ряды императорской армии, получив под командование 8-й пехотный корпус. Отличился в первых боях на львовском направлении в составе 8-й армии генерала Брусилова и принял командование 3-й армии. Суммарно у двух русских армий на этом направлении было более 250 батальонов пехоты, почти 300 эскадронов конницы и более 1100 орудий, в том числе крупного калибра, и 30 самолетов Фармана. Чуть сзади находилась еще одна блокадная армия генерала Селиванова, но она еще не подошла, чтобы схода взять а Во Львове нас встретил сам командующий фронтом генерал Иванов Николай Иудович. Отчество замечательное и точно отражающее его суть. В 1907 году расстрелял Кронштадтское восстание на Балтийском флоте. Любимчик Алекс а мы как таковые его не интересовали». Он возмущенно добавил, что ждет не нас, а роту бронеходов и четыре эшелона, с орудиями особой мощности. Но смотр нам учинил, заставил пришить погоны на кожанке, а не щеголять только с нашивками на рукавах. Это, несомненно, обеспечило бы мгновенное взятие города крепости. «Толку от вашей авиации никакого. Мои пластуны и казаки действуют быстрее и надежнее». Хорошо, проверим организацию разведки. Это входит в мои обязанности. А где расположен одиннадцатый авиатряд? Уточните, в штабе 3-й армии. Я такими мелочами не занимаюсь. Ладно, мы не гордые, сами найдем, подумал я и почти сразу увидел Петра Николаевича Нестерова, с помощью которого второй армейский корпус Шейдамана, в котором помощником начальника артиллерийского управления служил его старший брат Николай, Совершил свой замечательный марш по незащищенным тылам Восьмой армии немцев. Братья тогда поработали на славу, составив тот маршрут, по которому двигался шайдаман. В чем в чем, а в разведке Петр Николаевич разбирался очень неплохо. Вот только рука у него была на перевязи. Он прихрамывал, и его летная куртка была без погон, а тут даже морским летчикам приказали пришить погоны. К нам он не подошел, стоял под деревьями, дожидаясь, когда закончится смотр. На мой первый вопрос он ответил. А я уволен от армии за преднамеренную порчу ценного имущества. Это как? Что испортили, Петр Николаевич? Намеренно ударил стойками шасси Альбатрос, проводивший разведку в районе Желковы. Оборвался двигатель, машину пришлось покинуть. — Если бы не ваш парашют, Степан Дмитриевич, мы бы с вами не разговаривали. Не рассчитал немного, удар сильный получился. Ручки рук сломал, а ногу повредил при приземлении. — Главное, живой, и мы еще повоюем. — Мне присудили выплату девяти тысяч пятидесяти двух рублей за тот Моран Солньеже. Таких денег у меня родясь не водилось. Какого завода? Дукс Московский. Ну, Меллер Брежневу я напишу, пусть выделит вам такую машину, мы с ним рассчитаемся по поставкам двигателей. Так что не волнуйтесь, Петр Николаевич, мы тут телеграмму давали, чтобы восемь площадок подготовили. Просили это сделать через ваш отряд. Ну а теперь штабс-капитан Либгард командует. Меня еще восьмого числа отстранили от командования. Телеграмму такую получали через штаб третьей армии. Одну площадку еще при мне подготовили в городке Гродыке. Там железная дорога есть? Есть. А вон Борейка. Он у нас начальником штаба. Вы, кажется, знакомы. Подавайте рапорт. Переходите под мое командование. Рад стараться, ваше превосходительство. Петр Николаевич, не на параде. Гипс когда снимают? Еще десять дней таскать. Ну вот, за это время подготовитесь к полетам на трех новых машинах. На СКМ 2М давно не летали. Я же из первого выпуска, только СКМ-1. Значит, на четыре машины готовьтесь. Михаил Федоровичу, скажите, чтобы командующему по вашему поводу телеграмму подготовил. В принципе, я был знаком практически со всеми летчиками первых шести выпусков затем несколько оторвался от учебного процесса, стало не до того. Нестеров был одним из лучших выпускников, что доказал при проведении разведки в Восточной Пруссии, после чего пошел на повышение. Но из-за этого был переведен в армию и летал на очень устаревших машинах, на которых и производили воздушную разведку, чтобы не спугнуть противника. Ничего, человек он опытный и обстоятельный, новые машины освоит быстро. Позже, уже в городце, Петр Нестеров и Павел Липгард познакомили всех нас с обстановкой на фронте с точки зрения авиации. Несмотря на отсталость австрийской армии, в полосе наступления действуют до 40 самолетов противника и два десятка дирижаблей немецкой постройки. Кроме того, имеется большое количество воздушных шаров с наблюдателями-корректировщиками. Вооруженных самолетов они не встречали. Отмечались действия бомбардировочной авиации на самолетах Таубе. Но их боекомплект состоял из пяти-шести осколочных гранат. Прицелов не было. Бомбежки в основном проводились с использованием дирижаблей. Вот такой альбатрос Таубе и стал первым в мире самолетом сбитым таранным ударом. Семь эскадрилей истребителей-бомбардировщиков по 12 машин в каждой плюс девять еще не собранных и не облетанных муромцев М. Местную авиацию можно было не считать. Армия у меня не купила ни одной машины. Кстати, все И-1 и И-1М и принадлежат акционерному обществу Гирс и Ко, кроме одной машины, на которой иногда летает командующий авиацией флота. Их время еще не пришло, а мощный двигатель – это большой расход топлива и малое время полета. 560 сил требовалось кормить, а бензин в стране практически не производился. Летали на адской смеси керосина или низкооктанового бензина 44, медицинского спирта и эфира, и касторового масла. Горючее для четырех, имеющихся в отряде И-1М, Я доставлял помимо интендантского управления, как флота, так и армии, так как в списке закупаемых горячесмазочных материалов бензин Б-70 и БГ-70 не значились. Установки по их производству были изготовлены в Гатчине. Пришлось кланяться в ножки Александру Михайловичу, который свел меня с малоизвестными владельцами небольших месторождений на Кавказе и Тамане, Армаисом Рутюновым и Владимиром Шуховым. У обоих инженеров были интересные решения в части погружных насосов, и на их участках имелась белая нефть, которая была всем хороша, но очень быстро испарялась. Когда в 2013 году у меня состоялся золотой дождь, то вместе с этими товарищами мы создали еще два предприятия по добыче и переработке высокооктановый бензин этой самой белой нефти. Можно было, конечно, обратиться к Нобелям, хозяевам всех нефтеносных пластов в Баку, но соревноваться с такими монстрами мне было некогда. В Угау за глаза хватало. Мощность первых установок по каталитическому крекингу нефти была не слишком велика. Плюс, естественно, пошли различного рода задержки, технологического и организационного порядка. Молодой и очень вспыльчивый Армаис. Армянин по происхождению достаточно быстро забузил, так как его погружной насос показал недостаточную надежность из-за того, что быстро забивался песком. Поэтому мы перешли на плонжерные насосы, которые предложил я вместе с качалками. Производительность у них, конечно, меньше, а вот надежности им не занимать. Пришлось выкупать долю Арутюна и права на землю на которой находились скважины и передавать ее Шухову, который оказался более надежным компаньоном, чем молодой и горячий Кавказец. Получив деньги еще до начала войны в четырнадцатом году, тот выехал в США и неплохо там устроился, попав на очередной нефтяной бум. Флоту требовался мазут, а он производится из нефти. Свой погружной насос он довел до нормального состояния и на мощных ненасыщенных газом пластах он давал отличные результаты. Увы, месторождения, которые были в нашем распоряжении, этими параметрами не обладали. а Да и к тому же, плунжерные насосы с качалками еще не были изобретены к тому времени. Так что такой патент лишним не оказался. Перед самой войной мы встречались с Шуховым, запас бензина у него был почти 100 тысяч пудов. Так как моими усилиями он превратился в поставщика мазута для флота и совершенно не бедствовал, то прихоть совладельца его совершенно не беспокоила. Ректификационные колонны давали не только бензины, но и керосины, темные сорта нефтепродуктов. Когда накапливалось достаточное количество белой нефти, то он выпускал партию бензина, часть которой поддерживал с керосином, и тоже продавал как автомобильный в то же интендантское управление флота. Доказывать интендантам, что надо бы закупать бензин, было себе дороже. Не было противников для И-1М, а машина сложная для освоения летчикам слабой квалификации. Так вот и начали осваивать небо Галиции. Зачем? Не совсем понятно. Бои на этом участке фронта мало отличались от боев в Восточной Пруссии встречные на неподготовленных для обороны позициях. Именно поэтому командующий и перебросил нас сюда, чтобы отучить австрияк передвигаться колоннами в светлое и темное время суток. Задача нам поставлена достаточно широкая, сковать своими действиями любые маневры австро-венгерской армии. Следом за нами следует новенький снаряжательный поезд, в котором собираются наши новейшие подарки для императора Франца Иосифа. В первый день все изучали карты и аэрофотоснимки участка фронта, а техники собирали наших боевых коней. В городце оставалось три эскадрильи. Одна из них была бомбардировочной, остальные разъехались по другим площадкам. Утром после сдачи зачета вылетели на облет района, чем очень обеспокоили командование Третьей армии. До этого самолеты с троем они никогда не видели. Линию фронта мы не пересекали, кружились над нашими позициями, тем не менее, мне и подполковнику Модроху досталось по одному австрийцу. Сергей Карлович сбил голубя. Таубе, мне же попался Фокер М5, голландская довольно верткая машина, созданная специально для Австро-Венгрии. В принципе, он не сильно отличался от немецких Фоккеров и Морана. Сделан был по мотивам последнего. Мою атаку снизу его пилот попросту пропустил. Его Обер Урсель, копия гнома, обломил единственную точку опоры, так же как на самолете Нестерова и самолет потерял центровку. Парашютом пилота император не снабдил, увы, после отрыва двигателя эта машина совершенно не управляется. Как только мы сели, а штаб армии находился именно в городце, тут же прибыли на автомобиле генерал-майор Радко Дмитриев и полковник генштаба Бонч Бруевич, генерал-квартирмейстер третьей армии, в распоряжение которого был передан 11-й Ранить ворога штаб-капитан Нестеров вылетел после разноса, учиненного полковником, что они бездельничают и прервать работу вражеской разведки не могут. На невооруженной машине это довольно сложно сделать. Петр Николаевич, который руководил полетами и аэродромной командой, попался на глаза Михаилу Дмитриевичу, благо, что я уже подрулил к СКП и остановил от 5 на своем СКМ-2М. «А вы что здесь делаете, господин экс-штабс-капитан? Вас же ждут во Львове, фискальной полиции. Им приказано припроводить вас как несостоятельного должника к месту вашего постоянного проживания, с целью его изъятия в счет оплаты. А то парашюты нацепили и, ну, гробить государственное имущество». «Господин полковник, как вы выразились, экс штабс-капитан Выздоравливающий поранению и травмам летчик моего корпуса. Я здесь представляю командование первого воздушного корпуса императорского флота. Инженер контр-адмирал авиации Гирс. Слышали о таком? Так точно, господин адмирал. Но штабс-капитан Нестеров осужден военным трибуналом третьей армии за умышленную порчу ценного имущества армии. Телеграммы из Москвы были? Спросил я Нестерова. Так точно были? На ваше имя прошу». Он протянул четыре запечатанных конверта и одну открытую телеграмму. Я глянул в нее. Она была от господина Меллера Брежнева, владельца завода «Дукс», который еще недавно выпускал самолеты типа «Моран». До того, как начал выпускать летающие лодки и СКМ-2М. «Читайте, господин полковник». Я протянул ему телеграмму, в которой говорилось, что завод «Дукс» передает герою летчику штабс-капитану Нестерову два самолета «Моран Сольнье-Джи» и самолет СКМ-2М. Последней серии в подарок за проявленное мужество во время первого в мире таранного удара по противнику. Вы удовлетворены? Штабс-капитан Нестеров не является несостоятельным должником и не нанес никакого ущерба государственным интересам империи но отныне он проходит службу по Адмиралтейству, к которому вы, господин полковник, никакого отношения не имеете. Как старший по званию вы можете максимум отправить оберофицера на сутки под домашний арест и ходатайствовать перед его командованием о вынесении более строгого наказания. А уж мне решать, стоит его наказывать или нет. Что касается парашюта, то он является неотъемлемой частью летательного аппарата. И предназначен для спасения его пилота, а не кучи палок и двигателя, из которых состоит сей аппарат. Он, пилот, является максимальной ценностью. На его обучение государство потратило деньги и материальные ценности, и он стоит гораздо больше, чем любая машина, перевозящая его. Фактически, насколько я в курсе, штабский капитан нестеров выполнил ваше приказание прервать полет австрийского разведчика. Других способов это сделать у него не было. Ни один аэроплан, разработанный в нашем отделе и моем бюро, военное министерство не закупило. В отличие от Мурана Солне, наши машины способны сбивать вражеские самолеты и дирижабли. С сегодняшним Фокером А5 у меня четыре сбитых аэроплана и два дирижабля, один из которых был четырехмоторным. Итого десять побед. С полковником вопрос был улажен, он прекратил докапываться до Нестерова, который, судя по другой телеграмме, зачислен в корпус повышенного звания до капитана-лейтенанта и назначен командиром 8-й бомбардировочной эскадрильи, то есть на муром М. Что касается полковника, через неделю и генерал майора Бонч-Бруевича, то он оказался в списке тех лиц, с которыми генштаб предписывал плотно работать и предоставлять им полный отчет о нашей деятельности. Этот круг лиц отвечал за постановку задачи нашему соединению. Но Михаил Дмитриевич, по большому счету, оказался не самодуром, как это могло показаться в начале нашего знакомства, а вполне грамотным офицером-разведчиком, имевшим немалые заслуги в успехе Третьей армии на первом этапе войны. Но невооруженные самолеты-разведчики, как их задумывали армейцы, оказались мертворожденной идеей. В момент разработки планов по их развертыванию, под рукой и на глазах у командования были этажерки Формана, где не было места для оборонительного оружия. Мораны, где максимум можно было поставить оборонительный пулемет, да мощность двигателя и балансировка не позволяли это сделать. Плюс лицензия, ограничивающая производственников в усовершенствовании модели. Ну и западничество, в то, что двигатель у Финцева превосходит все имеющиеся легкие ротативные двигатели в мире никто не верил, кроме меня, но я смотрел на это с точки зрения инженерной науки конца 20-го – начала 21-го века. В том виде, в котором он родился, он не дотягивал по мощности до гнома и рона. Они объективно превосходили его и по живучести. И еще маленькая деталь. Второй точки крепления у него тогда не было. Как и предшественники, он имел одну точку крепления и короткий вал. Кроме того, не регулировался по оборотам, как оба других типа, ротативных движков. Переделки, которым он подвергся, были очень серьезными. Сам Уфимцев признавался, что это совершенно другие двигатели, и только маломощные, 25-60-сильные Дук м Без внешней системы продувки цилиндров, которые использовались для моторных дельтапланов, работали по старой схеме подачи топлива. Но вторую точку крепления мы и так сделали, и там консольной подвески двигателей не было. Пережить удар по корпусу или винту двигатель мог и не срывался, как на Маране и остальных машинах, родившихся на его основе. А Михаил Дмитриевич авиатором не был поэтому и допускал вольности по отношению к новому виду разведки. Не понимал он и сложностей, которые преследуют конструкторов при установке вооружения на эти машины. Едва увидев два синхронных пулемета на моем И-2М и два крыльевых, он прицепился к тому, почему у СКМ-2М всего пара модернизированных Максимов. Михаил Дмитриевич, здесь один винт с тремя лопастями. Пулемет ровной строчки не дает. Он следит за положением всех трех лопастей и сам делает задержку спуска. Когда лопасть подходит к стволу, и пуля может пробить лопасть. Как только она минует ствол, следует следующий выстрел, если пилот не отпустил гашетку. Учитывается даже время пролета пули от ствола до винта. А здесь два двухлопастных винта вращающихся с разной скоростью вращения. Разность невелика, но винты синхронно не вращаются. Вероятность прострела одной из лопастей существует постоянно. Устройства, которые может отследить такой сложный процесс, пока не существует. А на моей машине стоят пулеметы Льюиса с ленточным питанием. Собственно, это не лента а рукав, в котором подаются патроны. Верхний приемник двухслойного магазина. Верхняя крышка у него не вращается. Через нее осуществляется снаряжение магазина. Там новый патрон захватывается спиралью подачи, а рант вдавливается на место. Фактически, это трехслойный магазин, третий слой которого находится в процессе снаряжения. Привод подачи рукава от двигателя. Ну а магазин вращается от затвора довольно сложное и очень дорогое устройство. Мы даже не пытались выставить это на конкурс, зная отношение интендантов и инженерного корпуса к нашей работе. Сложно, дорого, не требуется. Заставить бы их на лету управлять истребителем и менять диски у пулеметов на верхнем крыле биплана. Крыльевые пулеметы лежат боком, подача патронов идет непосредственно по рукаву, Привод от затвора задействован для подачи крайних 30 патронов. Он вращает привод подачи бесконечного магазина. Но сам он такую массу патронов переместить не в состоянии. Так что пулемет имеет две системы подачи, зависимую и независимую. Господи, какие сложности, чтобы просто выстрелить. Там еще и система перезарядки. Кто же со всем этим разбирается? Наши вооруженцы и техники, последние проходят обучение даже дольше, чем летчики при политехническом институте в Петербурге. Главная наша ценность, но начальство их не ценит, печет столько летунах. Это я вам как начальник инженерной службы всего воздушного флота России говорю. А тут еще его брат приехал, с которым мы постоянно общались в Петербурге. Владимир Дмитриевич был одним из редакторов, правда, только знали об этом. Не только лишь все. Он был опытнейшим подпольщиком и членом ЦК партии, чуть ли не единственный, кто из легалов сумел избежать ареста и не засветиться в 2015 году. Впрочем, глядя на него в жизни, не подумая, что он ведет эту работу. Хотя мы познакомились не так давно через Кубу и большими друзьями не были, но, видимо какую-то информацию брату он передал, и так что последние доли сомнения у нашего куратора от генштаба рассеялись, и он включился в общую работу. Как генерал-квартерьер обеспечил всем необходимым весь летный и технический состав дивизии, как стали нас называть на юго-западном. Он же пробил поставки авиабензинов для всех типов двигателей, сняв с меня необходимость Расчитываться собственным совладельцем из собственного кармана. Муромцы употребляли 70-й, 80-й и 90-й бензин. Октан корректор позволял подстроить двигатель под эти три типа топлива. Сотку и 95 кушали только И, которые летали редко, ритмично заработал снаряжательный завод. Мы же, расправившись в два дня с авиацией противника, приступили к ведению разведки и наблюдению во всей полосе наступления. Саму крепость почти не трогали, но активно охотились за их прожекторами, электростанциями и корректировочными постами. Здесь мы познакомились с новыми конструкциями мрачного германского гения 37-миллиметровыми автоматическими зенитными пушками Шпандау. Они стреляли очередями До 25 выстрелов с очень неплохой скорострельностью. 600 выстрелов в минуту. Одно хорошо. Рассеивание большое и скорость снаряда невысокая. Плюс заметно она была с воздуха из-за солидного размера и большого расчета. Выше 500 метров расчеты обычно не попадали, ни почему опыта стрельбы у них еще не было. Всего нами было обнаружено и уничтожено 6 таких установок. По отношению к ключкам АВИ Австро-Венгерской империи, все пилоты высказались за то, чтобы в воздухе их сажать, а не убивать. Если летят на безоружном самолете и не пытаются отстреливаться из личного оружия. А так, их аэродромы мы нашли сразу, они по нашему проекту не строились и не маскировались совсем. И утром нанесли удары по ним, уничтожив всю технику на земле. Более австрийцы сюда самолетов не присылали. Организованная нами и Третьей армией служба ВНОС позволила со временем расправиться и с дирижаблями, которые сразу перешли на ночной образ жизни. Неделю мы занимались исключительно картографированием и фотографированием окрестностей города, да прикрывали наши войска, обходившие крепость со всех сторон. Затем вместе с генералами Третьей и Восьмой армии обсудили порядок штурма. Предложенный генералом Радко Дмитриевым, план прямого штурма с востока был отклонен. Значительное количество австрийских войск прикрывало подходы к фортам Борек и Солис-Соглио. Разрыв между первым фортом и вторым в районе Якшманицы действительно существовал, но за ним находилось большое болото, не обозначенное у нас на картах. Австрийцы отвели воду из Сана и Вера и затопили там все. Под некоторыми углами вода отлично блестела. ей удалось обнаружить. Местом для прорыва к стенам крепости были выбраны форты 4-й, Оптим и 3 А, находящиеся за насыпью железной дороги и отсекающие наступающих от флангового огня фортов и артиллерийских батарей за рекой Виар. Шоссе вдоль железной дороги позволяло использовать тяжелые танки. Второй удар наносился навстречу первому в районе городка Дунковички, тоже вдоль того же шоссе. Между точками прорыва было всего 8 километров по шоссе и две крепостные стены. Всех беспокоили довольно солидные рощи слева от места южного прорыва, но погода стояла отличная, поэтому я мог гарантировать, что смогу предотвратить атаку с той стороны. Сил и средств хватало, а новые бомбы позволяли накрывать большие площади. Осады и штурм начались классически. Один Илья Муромец М под управлением самого Секорского В сопровождении двух шестерок СКМ-2М строем подплыли к крепости, вызвав бешеный огонь из всего, что было в руках защитников, премышля. Да все мимо, так как противозенитный маневр мы исполняли. С борта муромца вниз полетела одна картонная бомба, разорвавшаяся на высоте 200 метров, кучей листовок с ультиматумом. Лишь истребители опорожнили свои бомболюки над позициями псевдозенитных орудий. Это были 75-миллиметровые полевые орудия на деревянных лафетах. С помощью солдат пушки были задраны под большим углом и могли стрелять в нашем направлении, но не слишком прицельно. Самопал последних дней, когда появилась угроза нападения сверху. Взрывы и пожары в крепости начались сразу и много. Снаряды для этих орудий австрийцы вытащили и разложили возле пушек. Дело было к вечеру. Ультиматум истек. Срок до нуля часов 23 августа 1914 года. В ноль часов ответа не последовало. Но на всех фортах заиграли трубы и горны, зажглись прожектора. Крепость была приведена в боевое состояние. Началась наша работа. Простейший ртутный авиагоризонт с подсветкой, альтиметр, авариометр и магнитный полукомпас. Все, что мы могли предложить для ночного вылета. Плюс осветительные авиабомбы весом 25 килограммов с парашютиками. Все это отрабатывали в Гатчине, все летчики имели допуск к ночным полетам. Мы начали охоту за уцелевшими и восстановленными прожекторами, стараясь равномерно распределить свои усилия по всему периметру крепостных сооружений. Через четыре часа был высажен десант на дельтапланах в районе фортов Дунковички и Оптин который вывел из строя большинство орудий и пулеметных точек на этих двух фортах. Было взорвано 8 бронекареток «Шкода» с 57 миллиметровым скорострельным орудием. Еще 6 на каждом из фортов были захвачены. В 04.30 началась артподготовка, наибольшую силу она имела на участках прорыва. Следует отметить, что даже проволочные заграждения в большинстве мест были еще не развернуты не говоря уже о минных заграждениях. Крепость не была готова полностью к штурму. Четыре форта оказались в руках русских войск, и вперед двинулись танки-бронеходы Менделеева. Форт 3А, четверка наших самолетов, просто вывернула наизнанку, вывалив на него две тонны бомб и зажигательной смеси. С первыми лучами солнца два танка с каждой стороны взяли под обстрел башни у входных ворот и выбили ворота. Как железнодорожные, так и пешеходно-автомобильные. А мы перешли от раздельных полетов к полетам с троями в составе пар, четверок и целыми эскадрильями, прокладывая дорогу пластунам и гренадерам. Город старались сильно не бомбить, в основном гонялись за подразделениями вне стен города. 80% войск находилось за внешними обводами. Все три стационарных моста в городе не были подготовлены к взрыву а в 12.00 генерал Кусманек фон Буркнойштеттен отдал приказ своим войскам прекратить огонь и выслал парламентеров. Радиостанция крепости была выведена из строя, связи с командованием у него не было. В 14 часов прибыл командующий фронтом, который палец о палец не ударил за все время операции и принял капитуляцию гарнизона крепости. Через пару дней здесь было просто не протолкаться, из-за понаехавшего начальства. Вся ставка, вся мужская часть царствующей фамилии, большая часть Государственной Думы оказалась на стенах города-крепости. Капитулировавший Кенигсберг такого ажиотажа не вызвал, хотя Германия была куда более сложным противником, чем Австро-Венгрия. Сказывалось то обстоятельство, что в течение многих лет воинствующая часть России требовала освободить Константинополь и проливы, да и наказать Австрию за то, что она сделала в ходе Крымской войны. Ведь венгерскую революцию по просьбе императора Австрии расстрелял Николай I, а вместо того, чтобы стать нашим союзником в борьбе против двух сильнейших государств мира, Австрия предпочла придерживаться в начале нейтралитета а потом и вовсе предала интерес России, то бишь добра не помнила. Но ну, а территория эта издревле была заселена славянами. Чем не применули воспользоваться хитроумные австрияки? На стенах Примышля, срочно переименованного в «Перемышль», побывал отец украинской нации господин Михаил Грушевский и попытался произнести речь, которую никто не понял, в ходу этот язык не был. В составе Восьмой армии здесь находились две достаточно надежные фигуры генералы Деникин и Корнилов, присутствовали на торжествах с участием высочайших особ, и все врали, а куда деваться. Признаваться в том, что город Крепость взята благодаря тому, что мы рассеяли 130-тысячный гарнизон непривычных к бомбоштурмовым ударам солдат-неприятеля, а танки Менделеева с хорошо обученными экипажами. И очень мощным орудием оказались не по зубам 57-миллиметровые скорострельные пушки «Шкода» длиной 25 кал, более 400 единиц которых составляли основу противопехотного вооружения крепости. Было стыдно. О нас говорили, но в основном в отрицательном ключе, дескать, неизбирательное оружие бьет и по чужим, и по своим, и по мирному населению. Правдивых докладов было три. Все от третьей армии, которая и взяла крепость. Но нам повезло. В разгар празднества были обнаружены подходящие резервы противника в количестве 12 дивизий, о чем было немедленно доложено командованию, в том числе Николаю Николаевичу. Часть дивизий были явно немецкими. Топали они от Кракао, Кракова, Автарнуве и Прешове началась выгрузка дополнительных войск противника. Похоже, что на подходе было две армии германцев. Все командование столпилось у стола, на котором генерал-майор Бонч-Бруевич разложил карту с нанесенными условными знаками. У всех напряженные лица, руки в бородах, все думают. Крепость только что взята и к обороне не готова. Одиннадцатая армия не подошла восьмая продолжает участвовать в боях на левом фланге, пятая достаточно основательно потрепана в боях за Львов и Примышль. В реальной истории подход этих двух армий Третья армия и командование Юго-Западного фронта проморгали, что позволило австрийцам снять блокаду крепости и заставить отойти русские войска от нее на два месяца. «Государь, великий князь, разрешите обратиться к адмиралу Гирсу». Спросил командующий третьей армии генерал-майор Радко Дмитриев. Я вам докладывал о нем и его дивизии, и об их роли в штурме крепости. Я был единственным из присутствующих, кого обошли с наградами. Все, даже командование восьмой армии, не принимавшее участие в штурме, их получили. Я же отрабатывал прокол с Кенигсбергом. «Обращайтесь», — молвил главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. «Степан Дмитриевич, нам требуется три недели, чтобы пополниться и дождаться 11-й армии, до противника которого обнаружили ваши летчики, которых вы называете именно так – 100-120 верст. Смогут они сделать так, чтобы немцы шли сюда три недели?» «Если завод будет работать ритмично и не будет проблем с топливом и погодой, господин генерал, и требуется срочно пополнить батальон капитана Алентова выпускниками Гатчинской школы десантного отделения. «Я вас понял. Государь, вы так и не дали ходы моему представлению на инженер контр-адмирала Герса и его людей. Они сделали невозможное возможным, и сейчас пойдут в бой, чтобы прикрыть мою армию». «Мы подумаем над этим вопросом». «Николай Николаевич». По докладам генерала Иванова и остальных командующих армиями все их приказания контр-адмирала Гирс игнорировал. Добиться от него безукоризненного исполнения приказаний не сумел никто. А вот и сейчас он ходит без погон, хотя на флоте все абсолютно их носят. «Они у меня есть под курткой. А эпулеты...» Эполеты и презервативы лежат на всякий случай в чемодане, ждут удобного и подходящего момента. У меня есть нашивки на рукаве, по которым можно определить мое звание. А на плечах у меня ремни от парашюта, ваше императорское высочество. Строевые смотры в корпусе проводятся регулярно, как командующим воздушным флотом, так и государем-императором. Никто из них таких замечаний нам не делал. Наша форма утверждена уставом воздушного флота. Вы понимаете, кому вы дерзите? Я главнокомандующий. И что? Это позволяет вам требовать от нас нарушить наш устав? Мы флотские. Наш главнокомандующий адмирал Григорович. В конце концов, у армии есть свои самолеты. Их на участке целых 30 штук. Попробуйте ими выполнить эту задачу. Кроме того, что я служу в этой части, я создаю и произвожу эти машины. Но армия их не закупает, ни одной машины не купила, ни одного парашюта. Не закупает и новые боеприпасы. Так что третью операцию проводят за счет меня и флота. Кстати, и бронеходы сделаны полностью на мои деньги. А двигаются и поворачивают они за счет моторов и планетарных передач гирса. Кенигсберг и Примышль брали они с помощью планерного десанта. У вас такой есть? Так как присутствовали многочисленные подчиненные, то Николай Николаевич, которого только что хвалили за гениальность его видения поля боя, продолжать спор не стал, и отослал меня выполнять полученное приказание. Из источников, близких к нему, мне стало известно, что он решил проучить щенка, опозорившего его перед императором. Увы, единственное, что он мог сделать, это вмешаться в наше снабжение и тем самым сорвать выполнение задачи. Всем вдруг резко помешал наш снаряжательный поезд. Уже вечером 27 августа пришел приказ перевести его во Львов, и пришлось телефонировать в Петроград Александру Михайловичу, затем бросать всех своих людей на строительство ветки на станции Орламов, где и были установлены все 18 вагонов завода, включая снабжения. С таким командованием победить было невозможно. Они сами готовили для себя тот путь, по которому пройдут в семнадцатом. Через три недели активных боевых вылетов фронт стабилизировался в 78-128 километрах от Перемышля. Но к этому моменту главные события происходили уже не здесь, а под Варшавой. Девятая армия немцев, поняв, что прорваться к Перемышлю ей не удастся, повернула на северо-восток и устремилась на Сандомир и... Ивангород. Оставив здесь три эскадрильи, мы получили приказ на передислокацию под Варшаву. Но я поехал в Петроград с тем, чтобы больше не контактировать с представителями доблестной русской армии, ибо замучили меня различного рода проверками по самое Не Хочу. К тому же, на танке выставили настолько смешную цену, что производить их стало совершенно невыгодно. Их производство застыло без оплаты. Золотой дождь Исяк в Сенате и Госдуме проголосовали за роспуск особого комитета для экономии средств военного бюджета. Я остался без должности и без оклада, а воевать за собственные деньги я не рвался. Князь Александр попытался оставить меня начальником инженерной службы, но Николай мою кандидатуру отверг. Не умеет себя вести в присутствии царствующих особ. Извлекли мою бумажку с просьбой об отставке и отправили меня в нее без права ношения формы. Выслуга лет не позволяла мне надеяться на адмиральскую пенсию. Но разорить меня было достаточно сложно, деньги были. Тут же проявились союзники с многочисленными просьбами продать то один патент, то другой. Поступали предложения и по организации производства самолетов СКМ, И-1М и И-2М нашей лицензии за границей. А в ноябре, когда все фронты встали, у англичан и французов начались сложности с немецкой авиацией.